Глава 10, Матье буквально кипел от ярости и все же старался сохранять спокойствие. Альбер по-прежнему все отрицал, он ничего плохого не сделал. Единственная их встреча с Матье произошла возле дома в Сент-Адрессе, а потом он внезапно очутился лежащим на тротуаре с разбитым плечом. По его мнению, Матье был человеком, не владеть собой. Если этот господин предпочитает драку обычной дискуссии, «Стало быть, он не очень уверен в своей правоте», — добавил Альбер. Цинизм и высокомерие противника чуть не вывели Матье из себя. К счастью, майор полиции, который их допрашивал, заговорил с обоими примирительным тоном. Относительно закона, все документы, представленные господином Карером в качестве доказательства, что он является владельцем дома в Сент-Адрессе, в полном порядке. «Формально, может, это и так, но ведь это несправедливо», «Видите ли, мы очень любили нашего двоюродного брата и были его единственной семьей, я и моя сестра». «Во всяком случае, это не было взаимно», — с иронией произнес Матье. «Давайте обратимся к фактам, вы не против?» — заявил полицейский. «Итак, произошла первая ссора, после чего господин Дельво подал жалобу. Что было потом, господин Каррер? Потом мой сад был забросан мусором, а шины моего автомобиля все четыре оказались проколотыми». трудно догадаться, чьих это рук дело». «Но это же смешно!» — запротестовал Альбер, скрестив руки. «Сестра может подтвердить, что я не занимаюсь подобными глупостями». Люси словно застыла, опустив глаза и сцепив руки на сумочке. У нее не проявилось ни малейшей реакции, даже после того, как Альбер указал в ее сторону красноречивым жестом. «Теперь перейдем к эпизоду с разбитой витриной», — продолжил майор. Речь идет о ночном нападении на книжный магазин, расположенный на улице Фоша, чьим владельцем является господин Каррер. «Еще одно сомнительное приобретение у моего несчастного кузена!» «Почему сомнительное?» — спросил полицейский, просмотрев разложенные перед ним документы. Подняв голову, он несколько мгновений смотрел на Альбера, но так и не дождался ответа. «И, наконец, — обратился майор на этот раз к Матье, — Что это за преследование и стычка с мадемуазель де Льво на городской лестнице? Я хотел только узнать, где скрывается ее брат, чтобы попробовать объясниться с ним. «Я ни от кого не прячусь», — бросил Альбер. «Тем не менее, ваша сестра отказалась дать мне адрес». «Это нормально? Вы на нее набросились как сумасшедший». «Вовсе нет. Я только пытался ее догнать». «Успокойтесь, господа», — прервал майор полиции. Он посмотрел на всех троих по очереди, стараясь составить себе представление о них. «Этот человек очень жесток!» — выкрикнул Альбер. «Однако ваша сестра утверждает, что именно вы способны на все!» — ответил Матье. «Во всяком случае, она мне это заявила, когда приходила ко мне домой!» На этот раз удар попал в цель. Альбер повернулся к сестре, не спуская с нее злобного взгляда. «Ты ходила к нему одна? Люси, ты что, с ума сошла?» «Я лишь хотела его уговорить возместить нам ущерб», — пробормотала Люси. «Значит, вы полагаете, что ваш брат способен на все», — повторил майор, хорошо запомнивший эти три слова. «Что это значит?» Бедняжка совсем, казалось, свернулась калачиком на своем стуле. «Я считала, что все делала правильно», — еле слышно промолвила она. «Боялась, что дальше все пойдет еще хуже». «Идиотка!» — выпалил Альбер. Раздраженный... Он начал постукивать пальцами перед собой по столу, на что моментально отреагировал полицейский. «Не стоит здесь выражать свой гнев таким образом, договорились? Мы вполне мирно беседуем, чтобы попытаться дойти до истины. Итак, я спрашиваю вас еще раз, это вы разбили витрину?» «Нет», — произнес Альбер, с трудом вернув хладнокровие. «Шины, мусор, витрина. Этот тип собирается все на меня взвалить, в то время как я здесь ни при чем». Не я виноват в том, что у него полно врагов, ведь я совсем недавно вернулся во Францию. И как раз с этого момента начались мои неприятности. Как бы случайно, точнёхонько после того, когда вы в первый раз заявились ко мне, чтобы потребовать у меня деньги. «Это когда вы ударили меня о тротуар?» — усмехнулся Альбер. «Вы первый собирались меня ударить, вот и получили ответ. Простенький прием дзюдо, чтобы я смог нейтрализовать вас. Я ещё и смягчил ваше падение». А в этих делах я знаток, у меня черный пояс под дзюдо, но до сих пор я еще никого не ранил. Разве вправе вы были после этого писать на меня жалобу, да еще и продолжать мне всеми силами пакостить? Полицейский уже казался раздраженным, догадываясь, что он не скоро разберется с этой троицей. Я обязан вас предупредить, что если между вами произойдет еще хотя бы один единственный инцидент, старайтесь держаться подальше друг от друга, понятно? Гавр большой город. и в нем есть где разойтись, а вы не соседи. «Что ж, значит, я должен дать свое благословение этому вору моего наследства?» — рявкнул Альбер. «Мне, стало быть, пребывать в нищете, пока он пользуется магазином и домом, принадлежавшими моему кузену, которые по закону должны быть моими? Таков конец этой истории. Я в полном проколе?» «Ведите себя спокойно. У вас нет никакого права возмущаться этими актами купли-продажи, в которых нет ни малейшего беззакония». «Плевать мне на закон!» — взорвался Альбер, забыв, где он находится. «Прекрати!» — взмолилась Люси. «А ты заткнись! Ты хоть понимаешь, что теперь нас ждет. «Во всяком случае, я не хочу, чтобы ты попал в тюрьму!» — прошипела она со злостью. «И так уже натворил достаточно!» «Люси, ради бога!» — попытался он ее остановить. Но у той слишком накипело, и если Люси и боялась брата, то полицейских еще больше. Все, что ты задумывал, всегда плохо заканчивалось, Видишь, до чего мы дошли? До участка. Я знала, что все, за что бы ты ни взялся, обернется против нас. Теперь тебя вообще могут посадить, а я не хочу, чтобы ты закончил свои дни в тюрьме». Она так крепко сжимала сумочку, что костяшки ее пальцев побелели, тогда как щеки приобрели пунцовый цвет. Альбер смотрел на нее с ужасом, не веря своим глазам. «Ну, теперь все понятно», — задумчиво произнес майор. Матье ничуть не удивился, с самого начала убежденный, что именно де Льво преследовали его из мести. Долго размышляя над этим, он в конце концов стал задаваться вопросом, а не было ли у них на самом деле оснований требовать с него компенсацию. Но ему не в чем было себя упрекнуть, и он не пошел на поводу у этих упаднических мыслей. «Значит, витрину», — продолжил отбивать на клавиатуре майор. «Только стекло разбил. Никто при этом не пострадал», — пробормотал Альберт. Он потерял былую уверенность и опустил взгляд. Его косвенное признание в содеянном вызвало мертвую тишину, которую вскоре нарушил майор полиции. «Господин Каррер, по поводу разбойного нападения на магазин вы подали жалобу на некоего неизвестного гражданина. Отныне дело можно переквалифицировать, поскольку господин Дельво признался в содеянном». После секундного колебания Матье вздохнул. «Отзовите жалобу». Полицейский внимательно посмотрел на него, затем кивнул. Отлично. «В результате я могу считать данный конфликт улаженным окончательно?» Матье кивнул, потом настала очередь Альбера, и тот произнес свое «да» тишайшим образом. «Все, больше я не желаю ничего о вас слышать, но предупреждаю, ни малейшего инцидента, это ясно? Господа де Льво, вы можете быть свободны». Оказавшись наедине с Матье, майор, казалось, расслабился. «Я не совсем понял вашу позицию, может быть, вы мне объясните?» Страховка за причиненный ущерб теперь могла быть выплачена виновником происшествия. Вы серьезно думаете, что он может понести какую-нибудь материальную и гражданскую ответственность? За внешностью этого хвостуна и враля скрывается обычный полусумасшедший маргинал, причем агрессивный и в то же время трусливый. Теперь, когда он обнаружил себя, мне больше нечего опасаться. Озадаченный полицейский подождал немного, и Матье почувствовал себя обязанным добавить. Если я подам на него в суд за уничтожение имущества, я ничего не выиграю. Ничего. Единственное, чего я добьюсь, — это возрождение его желания отомстить. Да, но ведь нет никакой гарантии, что он окончательно выбросит вас из головы. Если только он не покинет Гавр, чтобы попытать счастье в другом месте, может быть, сестре удастся его в этом убедить. Вряд ли она имеет на него большое влияние. Как знать. Все еще во власти сомнений, полицейский, тем не менее, отпустил и его. Выйдя на улицу, Матье был застигнут сильным ливнем, который заставил его укрыться в баре. Было уже поздно. Надя наверняка успеет закрыть магазин до того времени, когда он сможет до него добраться. Сначала эта мысль вызвала у него раздражение. А затем вдруг открыла перспективу. Почему бы им не организовать праздник «Книжная ночь»? До девяти вечера он имел право не закрывать магазин и так уже поступал несколько раз. Но чтобы превзойти этот срок, он должен был подать заявку в префектуру, зная дозволенный законом распорядок. Это касалось обычно каких-нибудь чрезвычайных событий. Приезда знаменитого писателя или выхода давно ожидаемого бестселлера. Например, продлить работу магазина до 11-12 часов, организуя праздничное шествие. Чем не великолепная идея? И к тому же он был заранее уверен, что среди сотрудников найдется немало добровольцев, а уж местная пресса точно его поддержит. Облокотившись на стойку, он заказал себе пиво. Нет, если уж он собирался следовать своим правильным намерениям, он ни в коем случае не должен был все время думать о своем магазине. Не позволять себе увлекаться и чрезмерно погружаться в работу. Но само слово «работа» вдруг показалось ему незначительным, после того, как он обнаружил, что энтузиазм и удовольствие от соприкосновения с книгами и его магазином никуда не исчезли. Маттье отпил большой глоток пива и долго его смаковал. Он не все сказал полицейскому. Отказ от преследования Альбера был мотивирован чем-то другим, более тонким и трудным для объяснения, чем банальное великодушие. В ту ночь, когда ему позвонили из комиссариата, ему все еще было очень плохо. Он прекрасно помнил, что в тот вечер пил виски перед тем, как пойти спать. Почти ничего не поев, он спал плохо, погруженный в черные мысли и меньше всего на свете думая о магазине, который потихоньку опускался на дно в его отсутствие. Но известие о том, что его детище подверглось нападению, было сродни электрошоковой терапии. Безразличие его мгновенно улетучилось, сменившись праведным гневом. Ни о чем не думая, полуодетый, Он устремился тогда на улицу Фоша, где перед разбитой витриной, вывороченными прилавками и разбросанными книгами он в мгновение ока стал самим собой, книготорговцем, одержимым. Разъярённый этим неслыханным безумством, он, наконец, понял, что отсутствовал слишком долго и должен был не только как можно скорее исправить очевидный ущерб, но главное — взять дело в свои руки. Что в этом он снова найдет повод, чтобы продолжать жить — а чёрная завеса, нависавшая над ним уже несколько месяцев, раздралась надвое. Примечание. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Матфей, 27, 51. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 57. Конец примечания. Если бы не Кирка Альбера де Льво, сколько бы времени потребовалось ему на воскресение? Не был ли это перст Божий? Он помнил, что мысли о самоубийстве и желание однажды ночью спуститься на берег моря и исчезнуть в его глубине были еще как сильны. С тем же чувством стыда он вспоминал и о том, что боялся провести ночь с Тесс, что и стало причиной их разрыва. В каких глубинах мог он погрязнуть без этих де льво, явившихся из Южной Африки, чтобы вернуть его к жизни? Удивительный, но и радостный парадокс, что не говори. Матье допил пива. увидел, что ливень прекратился, и решил вернуться домой. «И у тебя все еще нет жениха при твоей-то красоте?» — удивилась Мишлин. Анжелике не хотелось ничего рассказывать бабушке, которой она с некоторых пор перестала доверять. Скромный день рождения приоткрыл многое Анжелике, явив ей старую даму совсем в другом свете. «В твоем возрасте, помнится, я уже собиралась выходить замуж». Сначала я закончу учебу, а уж потом начну об этом думать. Учеба, дипломы. Когда ты начнешь воспитывать своих ребятишек, много ли будет от них проку? Даже если бы у меня и была профессия, вряд ли я могла бы ею заняться с четырьмя малышами в доме. А кто сказал, что я хочу иметь детей? Помолчав, Мишлин нахмурилась. Тогда ты станешь сухофруктом. Произнесено это было безапелляционным тоном. ибо Мишлин никогда не сомневалась в своей правоте. На мгновение Анжелика попробовала представить, что она вышла замуж за карантена. Но картинка, каким могло бы стать их будущее, не сложилась. «А знаешь, — продолжила Мишлин, — сыновья мне подарили столько радости. К несчастью, я слишком рано овдовела. Твой дедушка сгорел от рака за несколько месяцев. Страшное это было для меня испытание. И особенно для него». негромко произнесла Анжелика. «По счастливой случайности», — сказала Мишлин, не расслышав последних слов Анжелики, «Его родители оставили нам наследство, которое мне позволило целиком посвятить себя семье». Анжелика прекрасно знала эту историю, которую бабушка не упускала случая лишний раз повторить. Девушка грызла маленькое сухое печенье, принесенное с собой, и, делая вид, что вникает в рассказ бабушки, время от времени задавала вопросы. Мой папа рос умным ребенком. Твой отец? М -м кажется, да. Но старшие все время над ним потешались. Их больше интересовали подвижные и грубые игры, как и всех мальчишек такого возраста. Сыновья, все, каждый в свое время вошли в состав школьной футбольной команды. Так они выпускали пар, лупя по мячу. «Знала бы ты, в каком состоянии они мне отдавали свои трикотажные формы и кроссовки». Она засмеялась, разнеженная воспоминаниями. И Анжелика поняла одно. Никогда, говоря о юных годах сыновей, бабушка не упоминала Матье. Раньше она не обращала на это особого внимания, но теперь заметила. «Четверо ребят», — медленно проговорила она. «Это, наверное, очень тяжело». «Еще бы! Между нами, говоря, последнего не стоило заводить. Жаль, что я это поняла слишком поздно. Тебе всегда хотелось иметь дочку, ведь так...» «Да, какое разочарование. Признаюсь честно, я до сих пор от него так и не оправилась». Анжелика подошла и опустилась перед бабушкой на колени, взяв ее руки в свои. «Ты мне только что сказала, что не хотела моего папу. Я не желаю больше никогда этого слышать, ведь он отлично это чувствовал, бедный малыш». «Разумеется, нет», — возразила Мишлин раздраженно. «Я знаю, что ты отца обожаешь, но каким же трудным он был ребенком». Вечно сидел и дулся, забившись в угол, или все время приставал, норовя ко мне приласкаться, хотя у меня и без него было столько дел. И потом эти его вечные выдумки, книги, дзюдо — все ради того, чтобы отличаться от старших братьев, а не подражать им, как это обычно бывает в семьях. Когда же трое старших ушли из дома, вот тут он и попался. Короче, ты его совсем не любила. Неправда. Но и у матерей бывают свои предпочтения. «Сама увидишь». «Надеюсь, что нет», — возмутилась Анжелика. «Никогда не зарекайся, девочка моя. Кстати, твой отец тоже не питает ко мне особой привязанности, раз так редко приходит». «Он очень долго был нездоров». «Отговорка». «Напомню, что именно он нашел тебе этот прекрасный пансионат, чтобы ты жила в нем и ни в чем не нуждалась». Выражение лица Мишлин стало жестким. «И я еще должна его за это благодарить?» «Да я отвратительно здесь живу, умираю от скуки, всегда в одиночестве. На самом деле твой отец посадил меня в тюрьму». «Как только ты можешь такое говорить? Ты нуждалась в медицинской помощи. Здесь постоянно следят за твоим здоровьем, тебе оказывают всевозможную помощь в хозяйственных делах, парк под окном чудесный, комната всегда в безупречной чистоте, большая и светлая, персонал очень вежливый и прекрасная еда. Чего другого можно желать?» Получить здесь место стоило для папы настоящей битвы. Ты всегда им пренебрегала. Он же относился к тебе с глубоким почтением». На этот раз Мишлин ничего не возразила. В этот момент Анжелика вдруг заметила, что ей не приходилось повторять или кричать. Когда бабушка надевала слуховой аппарат правильно, она не так уж плохо слышала. «Я очень скоро приду снова», — сказала Анжелика, вставая. Она не хотела становиться заложницей семейного конфликта, Размолвка, существовавшая между ее отцом и бабушкой, не заслоняла того факта, что перед ней была старая слабеющая женщина, чувствовавшая себя брошенной, неважно, по мнительности или по праву. Тем не менее, Анжелике пришлось бороться с неприязнью к ней при мысли о детстве отца. Нет, жестоко с ним не обращались, но его вообще сбросили со счетов, сделав из него ничего не значившего ребенка, предоставленного самому себе, от чего он, должно быть, сильно страдал. Не было ли это причиной того, что она осталась единственной дочерью в их семье? Не боялся ли отец этих ужасных предпочтений, которых вполне мог ожидать от Шарлотты? На пороге комнаты она обернулась, чтобы помахать рукой бабушке на прощание. Но та, казалось, уже забыла о ее существовании. Она не сводила с окна мрачного взгляда, абсолютно равнодушного к красоте цветущего парка. Несколько напряженный, Бенуа ерзал в своем кресле. Он вовремя, со свойственной ему пунктуальностью, прибыл в Руан для ежеквартальной встречи с коллегой, который его курировал. За ним, как и за всеми серьезными психиатрами, тщательно наблюдали кураторы, отслеживая путь их профессионального развития. И обычно Бенуа любил эти дискуссии. Однако сегодня он был обязан посвятить куратора свою связь с ТЭС и рассказать, что ее возлюбленный был раньше его пациентом. Он чувствовал свою вину. Тем более, что нарушил закон профессиональной этики, можно сказать, попусту. Мне не следовало соглашаться брать ее друга себе в пациенты. В тот день, когда Тесс попросила меня об этом как об услуге, мы оказались в баре, и я мгновенно снова попал под ее обаяние. Я не смог ей отказать. Если бы ты ей тогда отказал, ты и боялся, что окончательно потеряешь с ней контакт? Нет, я боялся совсем другого, вместе с ее стороны. После нашего разрыва с ней, должен признаться, я очень сильно это переживал. Почему она все-таки обратилась именно к тебе? Понятия не имею, Эдуар. Она не знала никого другого и, может быть, надеялась, что получит от меня какие-нибудь сведения о своем друге. И ты это делал? Нет. Я не говорил ей о Матье, когда она пригласила меня в кафе с надеждой узнать новости о нем. Но она меня позвала, и мне это было приятно, признаюсь. Эдуард долго молчал, потом спросил. «Ну а сам-то ты что обо всем этом думаешь?» «Я очень на себя рассержен. Пациенты уверены в безупречности своего врача в этическом смысле, а я все нарушил. И главное, из личного интереса». Чем тщательнее Бинуа изучал этот случай, тем больше ему становилось стыдно. До сих пор он безупречно следовал намеченным курсом, не совершая ошибок, что позволяло ему испытывать определенную гордость за свое занятие. Теперь же у него было ощущение — что он все испортил и больше не был на высоте профессии. Однако он прекрасно понимал, что случись такое еще раз, и он совершил бы ту же ошибку. Влечение, которое он испытывал к Тесс, очень трудно было побороть, и он продолжал страдать теперь уже по поводу своего второго провала. Я даже не думал, что окажусь настолько слабым, вздохнул он. Тебе необходимо преодолеть эту напасть и все расставить по местам в своей голове. Ты хочешь меня? отстранись немного тебе не помешают несколько дней отпуска где-нибудь подальше отсюда в таком месте где ты сможешь спокойно все обдумать а потом снова возвращайся ко мне и мы обо всем поговорим это было именно то чего так боялся Бенуа, придя сюда сегодня утром услышать что в данный момент он не способен полноценно исполнять свои обязанности но разве это не было ему справедливым наказанием но «Ну, это всего лишь мое предложение напомнил эдуард Однако его предложение по значимости превосходило всякое другое суждение. Очень расстроенный, Бинуа взял отпуск, задаваясь вопросом, куда бы ему отправиться, чтобы обрести немного покоя. Прежде всего, как ему это удалось и в первый раз, необходимо было избавиться от мыслей о Тесс, потом привести максимум упорядоченности в свою жизнь и вернуть самообладание. Он прекрасно осознавал, что в настоящий момент — Его собственное состояние не позволяло ему с полной отдачей заниматься пациентами. Ответственность по отношению к Матье вдруг предстала перед ним в истинном свете. И тогда Бенуа решил, что он немного задержится в Руане, прогуляется на свежем воздухе возле церкви Сен-Маклу или собора, испытает приятные эмоции, а затем пообедает на старой рыночной площади. Примечание. Церковь Сен-Маклу наряду с Руанским собором, церковью святого Уэна и дворцом юстиции, входит в ансамбль наиболее знаменитых готических построек Руана. Конец примечания. Короче, испытает приятные эмоции, вместо того, чтобы продолжать обвинять себя. Чувство вины нужно было уничтожить любой ценой, оно ничего ему не давало. Он признал свои ошибки, осознал их причину, но не мог уже ничего изменить. Главное, на что он надеялся — что он не совершил непоправимого в отношении Матье, который, возможно, уже не рискнет теперь обратиться за помощью к психиатру. Из того, что ему удалось узнать, Матье вроде бы вернулся в книжный магазин, и люди говорили, что он вполне хорошо себя чувствовал. Каким образом ему удалось преодолеть, с одной стороны, его выгорание, а с другой — предательство Бенуа? Если он и поправился, то уж точно не благодаря мне. Кто знает, не позвонит ли ему теперь Тесс, ведь она просто умирала от желания это сделать». Заметив, что снова все его мысли свелись к Тесс, Бенуа, чтобы отвлечься, стал раздумывать о пункте назначения своего путешествия, на которое намекнул ему Эдуар. «Надя сияла, закрывая кассу. Книжный магазин уже вернул свой прежний доход, последние идеи Матье принесли плоды. ты оценили новшества и улучшения — в то время как случайные покупатели задерживались надолго, приятно удивленной атмосферой, царившей во всех отделах. Окинув взглядом обстановку, она убедилась, что работала вторая касса, так что людям не пришлось бы стоять в очереди, чтобы оплатить покупки. Матье всегда требовал от работников магазина, чтобы покупатели могли в любое время оплатить товар и выйти, когда пожелают, тем более что все свободное время они, возможно, использовали для выбора книг. Посмотрев на часы, Надя решила дать себе передышку и, воспользовавшись ею, съесть бутерброд, запивая его белым вином из пузатого бокальчика в своем любимом мини-кафе. Она редко изменяла своим привычкам, всегда спеша поскорее вернуться в книжный магазин. С тех пор, как здесь вновь появился Матье, к ней вернулись прежние спокойствие и любовь к работе. Не успела она сделать и нескольких шагов, выйдя из магазина, как едва не столкнулась нос к носу с Тесс, которая замеревалась туда войти. «Здравствуйте, Надя. Я, это... Скажите, Матье сейчас на месте?» Она выглядела смущенной, обеспокоенной, с лица сошла ее ослепительная улыбка. Долго не раздумывая, Надя решила солгать. «Нет, сегодня утром его нет». На самом же деле Матье находился в своем кабинете с карантеном. Но зачем его беспокоить? Инстинктивно Надя хотела его защитить. От Анжелики она узнала, что между Матье и Тесс произошел окончательный разрыв. Тогда какова была цель этого неожиданного визита? С выздоровлением Матье, кажется, все было в порядке, горячими молитвами самой Нади, но не исключено, что его состояние оставалось еще нестабильным, и лучше было за этим последить. Никаких сцен, слез, криков, всего этого сейчас ему абсолютно не нужно. «Зайдите в другой день, Тесс». «Хорошо, прежде я ему позвоню». Молодая женщина казалась разочарованной, но, очевидно, собиралась упорствовать. Ясно, она обязательно вернется. Прежде чем Тесс отвернулась, чтобы уйти, Надя взяла ее за руку. «Только это между нами. Мне кажется, Матье сейчас нуждается в покое. Ему что, не стало лучше? Нет, что вы, гораздо лучше, и наш книжный магазин просто ожил». Искреннее облегчение, отразившееся на всем облике Тесс, растрогало Надю. Несколько месяцев назад она очень завидовала тес как любовнице Матье, которая была ею уже долгое время и лишь набирала силу своего влияния на него. Взгляды, которые он временами бросал на ее золотистые локоны или длинные стройные ноги, сама его манера улыбаться тес были очень откровенны. Надя не обладала ни обаянием тес ни ее фигурой и прекрасно это знала. Впрочем, Матье всегда рассматривал ее исключительно как сотрудницу, никогда не позволяя себе ни малейшей двусмысленности. В конце концов, она с этим смирилась, но босс оставался для нее святыней. И теперь, рассматривая Тесс, она начала сомневаться, правильно ли она поступила, что солгала. Собственное разочарование — всегда плохой советчик. А если Матье только и ждал знака от этой молодой женщины? Позвоните ему, это правильное решение. — добавила она уже более приветливым тоном. Если бы Матье не хотел ее видеть, он бы мог сказать ей, трусость не входила в число его недостатков. Тески кивнула и так быстро стала удаляться, вероятно, торопясь поскорее вытащить из сумочки телефон, что Надя не смогла сдержать улыбки. «Да, конечно!» — воскликнул Альбер. «Вернуться обратно было бы моей самой заветной мечтой. Но не забывай, что это очень дорого стоит, действительно дорого». А у меня ни единого евро, чтобы оплатить наши авиабилеты. Спустись с небес на землю. Мы в настоящий ж... Застряли в этой дыре без денег, без малейших средств. К тому же еще немного и благодаря твоей тупости я мог бы оказаться в тюрьме». «А что в этом удивительного?» — огрызнулась Люси. «Ты сделал все возможное, чтобы предстать перед судом». Она больше не собиралась ему позволять собой управлять. В комиссариате она очень испугалась, и никак не могла поверить в чудо, что против брата не выдвинули обвинений. Но не всегда ему будет так вести, если он продолжит действовать как последний проходимец. Теперь, когда он дошел до отчаяния, он уже себя не контролировал, и она не собиралась давать ему возможность втянуть себя в его окончательное падение. С той поры, как они вернулись во Францию, Люси с каждым днем понемногу теряла веру в брата, и теперь впервые в жизни была готова взбунтоваться. Когда она об этом думала, Ей все чаще приходило в голову, что даже если бы Альбер и сумел вернуть себе дом в Сент-Адресте, он тут же его продал бы, а деньги спустил, ввязавшись в сомнительные махинации. Разве не привык он так жить все время? Она же стремилась к спокойствию и радовалась, что обрела какое-то подобие мира в Гаври. В противоположность брату она склонялась к тому, чтобы довольствоваться малым и не строила воздушных замков. А теперь, чувствуя, что старость не за горами, она и вовсе растеряла все иллюзии. «Да, надо что-нибудь придумать, чтобы раздобыть денег», — проворчал Альбер. «Но здесь это сделать гораздо труднее, чем в Йоханнесбурге, где у меня было полно связей. И зачем только мы сюда вернулись? Ненавижу этот город с его вечными сквозняками. Здесь все время льют дожди, а по пляжу даже и не пройдешь из-за этой чёртовой гальки под ногами». «А мне он нравится», — задумчиво произнесла Люси. Это простое утверждение прозвучало как начало бунта. Альбер взглянул на нее, потом пожал плечами. «Тебе», — произнес он недовольным тоном, остается только слушать, что я скажу». «С меня хватит. Если хочешь уезжать, уезжай, а я останусь здесь». «Нет, вы только послушайте ее. Да что с тобой станет без меня? Но, заявляя это, ты ничем не рискуешь, поскольку у меня нет денег, чтобы убраться отсюда». Я могу разузнать в разных местах насчет социальных пособий. Кстати, я уже начала выяснять, на какие средства у нас есть шанс рассчитывать. И ты начала это делать, не сообщив мне? Надо же мне было чем-то заниматься, пока ты вынашивал планы своей дурацкой мести. В конце концов, у тебя ничего не вышло с Матье Каррером, а я тем временем хоть собрала сведения. Ну и? Проявив неожиданный интерес, Альберт смягчил тон. На самом деле, никаких конкретных новостей для него у Люси не было. Сначала шаги ее не увенчались успехом, но потом ей в голову пришла одна мысль, о которой она пока решила ничего брату не говорить. «Мне кажется, нам удастся все же что-нибудь получить, своего рода кредит, если сделать первый взнос. Возможно, тогда мы сможем купить один билет. Правда, только один, а не два». «И ты отпустишь меня, чтобы я уехал один без тебя?» — усмехнулся он. «Тебе же больше хочется поскорее покинуть Францию». А у меня будет возможность присоединиться к тебе позже, если тебе удастся наладить там для нас комфортную жизнь. Но с этим-то я справлюсь». Восторженный взгляд брата доказал ей, что она была права. Так или иначе, она должна была ему помочь отсюда уехать. В Южной Африке он быстро забудет и Матье Каррера, и упущенное наследство Сезара. Даже если он уедет из Франции без денег, там у него остались знакомства, адреса, места, где он мог бы найти приют. Она и сама удивлялась, что может так спокойно думать о разлуке, даже испытывая облегчение, но жизнь с Альбером стала уж слишком тяжелой, особенно в последние недели. Одной ей легче было бы справиться, Люси была в этом убеждена. Итак, пришло время ей брать бразды правления в свои руки. В конце концов, ведь это она была старшей. И если раньше она во всем рассчитывала на брата, то теперь именно он нуждался в ее помощи. Она пришла в крошечную убогую кухню, где принялась тряпать для них еду. Место, где они жили, вызывало у нее все большее отвращение с каждым днем. Неужели когда-нибудь ей удастся покинуть эти заплесневелые стены? Она выпутается, она обязательно выберется отсюда, сначала ради него, потом ради себя, и в итоге достигнет свободы, которой никогда не знала, но которую очень бы хотела для себя открыть. Взяв желобковый нож, Люси принялась чистить проросшую картошку. Сквозь щелочки полусомкнутых век Анжелика наблюдала за карантеном. Сидя на корточках на полу, с ноутбуком на коленях, он все еще работал, хотя уже начинало светать. Наверное, он думал, что она спала, потому что не производил ни малейшего шума. Она рассматривала его четкий профиль, прямой нос, хорошо очерченные скулы и подбородок, тень зарождавшейся щетины. Хотя Анжелика и была очень в него влюблена. она, тем не менее, не собиралась отказываться от своей мечты о предстоящем путешествии. Во время депрессии отца она решила не уезжать от него далеко и больше была нацелена на прохождение стажировки во французских компаниях. Но теперь, когда Матье вернулся к управлению книжным магазином, пользы от ее посещений уже не было. Благодаря своим оценкам, а они все были отличными, в следующем году она могла рассчитывать на поездку за границу для прохождения обязательного семестра стажировки. Из стран-партнеров ее инженерной школы больше всего Анжелику привлекали Мексика и Соединенные Штаты. Но что станет с ее отношениями с карантеном после ее полугодового отсутствия? Они говорили об этом осторожно, чтобы не произносить громких слов. Из скромности они до сих пор избегали признаний в любви, но чувства их становились день ото дня все глубже. Карантен повернул голову в ее сторону и, увидев, что она проснулась, заулыбался. «Хорошо ли ты спала, моя красавица? Пойду приготовлю нам кофе». В очередной раз они провели ночь в студии Анжелики. Без особых раздумий Карантен понял, что ей больше нравилось у нее дома, в девическом гнездышке, и обычно по утрам уходил к себе домой, чтобы переодеться и пойти на работу. «Кофе потом, иди сюда», — прошептала она, протягивая к нему руки. Оставив компьютер, он поднялся, сбросил рубашку, служившую ему чем-то вроде халата, и присоединился к ней. Анжелика положила голову ему на плечо и прижалась к нему. «Ты скоро должен уйти?» «В девять у меня встреча». «Значит, у тебя еще есть время заняться со мной любовью?» «Даже если бы его и не было, все равно занялся бы», — заверил он ее тихонько. То, что у нее есть любовник, до сих пор не переставало удивлять Анжелику. А главное, что этому любовнику было уже тридцать лет, что так его отличало от ее однокашников. Может, именно зрелость ее в нем и привлекала? Во время отрочества в Париже ей так недоставало матье? Возможно, она пыталась найти в нем замену отцу? Конечно, десять лет разницы, не бог весть какой срок, и все же это внушало ей уверенность. Карантен научил ее жестам любви, открыл ей, что такое желание, наслаждение, нежность. Когда она приходила к нему на свидание в ресторан или бар, ее сердце начинало биться часто-часто. и она находила это ощущение восхитительным. Влюбленный взгляд карантена ей льстил. Юмор его всегда приводил в восторг. Рядом с ним она чувствовала себя проживающей вдвойне интенсивную жизнь. Женский инстинкт подсказывал Анжелике, что он ее очень любит, но поскольку он ни разу не заговорил с ней об этом, она не могла быть совершенно уверена. Не должна ли она была признаться первой? «Произнести то самое «я тебя люблю»» которое она с трудом в себе сдерживала. И к чему тогда обязала бы ее такое заявление? Не имея жизненного опыта, она оставалась сдержанной и выжидала. Ласковые и опытные руки карантена пробежали по ее телу, так что она вся задрожала, закрыв глаза. И этим утром она промолчит, отдастся ему, не произнеся ни слова. «Посмотри на меня», — прошептал он. «Я хочу прочесть это в твоих глазах, раз ты мне ничего не говоришь». Она постаралась скрыть улыбку, так как удивилась, что он практически прочитал ее мысли. «Боишься слов?» — настаивал он. «Нет, когда ты их произносишь». «Ах!» Склонившись над ней, он поцеловал ее губы, затем стал покрывать поцелуями шею, плечи, а потом признался на одном дыхании. «Я от тебя без ума, Анжелика. Никогда еще я не любил ни одну женщину так, как люблю тебя». Это признание, которого она так боялась, но и бесконечно желала, произвело на нее магический эффект. Она обхватила его ногами и притянула к себе. «Музыкальный вечер?» — недоверчиво повторила Надя. «Да, мы обратились к студентам консерватории Артюра О'Негерра. Примечание. Артюр Онигер, 1892-1955 годы. Швейцарско-французский композитор и музыкальный критик. Родом из Гавра. Один из крупнейших композиторов XX века». Они прекрасные исполнители и в свое время дали концерт, в который входила музыка из кинофильмов. Анжелика на нем присутствовала и была в полном восторге. Мы решили сделать это представление в таком ключе, что туда можно будет присовокупить и литературу. Короче, это будет выдающееся культурное и вместе с тем развлекательное событие, которое у многих вызовет интерес. Нужен прилив новой публики, Надя. «Необходимо вызвать у всех жителей нашего города, неважно, книголюба они или нет, желание переступить порог нашего магазина». Надя кивнула, убежденная энтузиазмом Матье. «Поговорите с вашими коллегами», — продолжил он. «Все вместе мы найдем оптимальное решение, как это осуществить. А я немедленно сделаю запрос в мэрию о разрешении провести у нас это ночное празднество». Теперь, когда Матье сидел снова за своим столом, заваленным бумагами, энергичный и увлеченный, Было особенно заметно, что он опять стал самим собой. Однако он все время оставался на стороже, заставляя себя делать паузы, чтобы выйти пообедать в соседнем бистро, продолжить обустраивать свой дом по воскресеньям, вместо того, чтобы, как это происходило раньше, бродить между стеллажами закрытого магазина. Матье приобрел привычку иногда выходить по вечерам, чтобы посмотреть спектакли в театре «Ратуши» или театрально-музыкальном зале «Док Осеан». Он возобновил свои прежние знакомства и часто прогуливался с друзьями вдоль набережной, а также не забывал посещать старый клуб дзюдо. Заполнение досуга до мелочей позволило ему по-другому взглянуть на свою депрессию. Он считал, что с ней покончено. Надеялся он и на то, что ему удастся забыть Тесс, но тем не менее не переставал о ней думать. Как мог он удалить ее из своей жизни в то время, когда ему было очень плохо? Он не верил, что она устанет ждать его и не выдержит. Но она нашла сбину а то, в чем ей отказал матье, и теперь наверняка стала счастливой с этим другим. Следовательно, нечего ему больше думать о ней, а уж тем более о них. Поженится ли они, заведут ребенка? Такая перспектива то приводила матье в отчаяние, то раздражала, в зависимости от общего настроения, но ему оставалось только смириться, перечеркнув свое прошлое. Сейчас мне нужно уйти домой, у меня назначена встреча с электриком, объявил он Нади. И я вряд ли смогу вернуться. Разговор о приведении в норму моего старого жилища может затянуться. Закройте магазин. Разумеется. Серьезный вид Нади вызвал у него желание рассмеяться. Она просто обожала исполнять какие-нибудь обязанности, и он уже не стеснялся поручать ей некоторые из своих дел. Поручение части из них другим сотрудникам тоже входило в его программу. Домой он вернулся под проливным дождем, сопровождаемым сильными порывами ветра. Майская погода была неустойчивой, и все же морскому воздуху чаще всего удавалось разогнать облака. Но с вершины своего орлиного гнезда в Сент-Адрессе Матье предпочитал слушать завывание полноценной бури. Открыв ворота, Матье увидел, что из припаркованной рядом машины вышел водитель и побежал к нему навстречу. «А, я вас ждал!» — крикнул ему Карантен. «Ну, а я ждал мастера, однако поспешим в укрытие. Надеюсь, у вас нет для меня плохих новостей». Заинтригованный присутствием здесь молодого человека, который мог в любую минуту позвонить ему или прийти в книжный магазин для решения любых проблем, он все же впустил его в дом. «Выпьете стаканчик?» Они устроились на кухне, которая уже давно приобрела очень приятный вид. «Не могу поверить глазам, что вы собственными руками привнесли столько удобства и привлекательности в этот дом», сказал Карантен, оглядываясь по сторонам. «И это еще не конец. Я намерен продолжить изменения». тем более, что обнаружил в себе талант разнорабочего, о котором до сих пор и не подозревал. Как насчет пива? «А еще я не могу поверить в то, что вижу вас в такой замечательной форме», добавил Карантен с легкой улыбкой. «Насчет пива — да». Матье откупорил две бутылки и поставил их между ними на стол. «Ладно, ближе к делу. Вы ведь пришли сюда не для того, чтобы делать мне комплименты или хвалить убранство моей квартиры. Нет, это нечто очень личное. А пояснее?» «Мне трудно это сформулировать, Матье, поэтому не давите на меня. Если честно, я думал, вы вернетесь позднее и хотел дать себе время подумать, подготовиться, что ли, и произнести небольшую речь. Какого рода? Вы больше не хотите на меня работать? Требуете повышения? Нет? Итак, позвольте угадать, вы встретили Японку и уезжаете в Токио. Если, конечно, у вас не обнаружили неизлечимую болезнь, что сильно бы меня огорчило». «Значит, вы мне не поможете», — вздохнул Крантен. Тревожный вид молодого человека заставил Матье улыбнуться. «Хорошо, хорошо, я все скажу за вас. Вы так мечетесь, потому что пришли поговорить со мной о дочери. Вас это страшно смущает, вот вы и не в состоянии пары слов связать». «Верно. Вы пришли просить у меня ее руки? Не будьте старомодным». «В таком случае, что я могу сделать для вас? Поскорей, пожалуйста, сейчас придет электрик, и вы уже не сможете вообще ничего сказать». Карантен, который до сих пор нервно поигрывал своей бутылкой, не глядя на Матье, наконец поднял голову. «Анжелике 20 лет, а мне 31». Он замолчал, словно сказал самое главное. Прошло несколько секунд, и Матье не выдержал. «Сенсационная новость!» «Не смейтесь. Разница в возрасте меняет все. «Что все? «Я пережил это до вас, карантен». «Вместе с Тесс?» «Но вы, когда с ней встретились...» Были двумя взрослыми людьми, каждый со своим прошлым. Анжелика совсем девчонка. Я ее первая сентиментальная история. А также первый любовник, я в курсе. Сильно смутившись, карантен пробормотал. Правда, Матье, я не знаю, могу ли я с вами это все обсуждать. Но ведь вы имели именно это намерение, когда ждали меня возле дома. Мне хотелось узнать ваше мнение, на чистоту. Когда я шучу, это не значит, что я лгу. Что вас так настораживает в вашей истории с Анжеликой? По-моему, мы любим друг друга. Во всяком случае, я готов поклясться, что она — женщина моей жизни, и я никогда не захочу другой. Я умираю от желания жениться на ней, создать с ней семью, но если это как раз подходящее время для меня, то, увы, слишком рано для нее. Безусловно, она не остановится на своем первом любовном приключении. Что вы об этом знаете? В любви возможны все варианты. Я стараюсь быть реалистом, Матье, даже если меня это не устраивает. Но что бы ни случилось, мне хотелось бы вас заверить, что я человек серьезный, и у меня глубокое и очень искреннее чувство к Анжелике, которое дано мне надолго. Скоро она уедет на целых шесть месяцев очень далеко отсюда, и потом, когда она вернется, закончив учебу, возможно, она захочет остаться жить за границей, а может ей встретится кто-нибудь куда более интересный, чем я, заурядный эксперт-бухгалтер из Нормандии. Я уже заранее с этим смирился и склонюсь перед ее решением, никогда не став поперек дороги. Но вы же надеетесь на другое, насколько я вас понял, и будете ждать ее, изнывая от нетерпения. Это очень порядочная позиция, очень достойная ей Богу. И все же, будь я вами, я бы сражался за свое счастье. Я бы ездил к ней как можно чаще, даже на край света, и не позволил бы забыть о себе с таким самоотречением. Я хочу оставить ее свободной, «Хорошо, но продолжайте ее соблазнять, дайте себе этот шанс. Впрочем, давать свободу женщине, которая ее не требует и не желает, это полный абсурд, заявляю вам как знаток». В окошко тихонько постучали, и разговор прервался. «Пришел электрик», — сказал Матье, собираясь открыть дверь. Но вместо мастера, которого он ждал, он с ужасом обнаружил Люси де Льво, которая безуспешно пыталась укрыться от дождя под наполовину вывернутым наружу зонтиком. Женщина, казалось, не решалась войти, но, видно, слишком замерзла. «Вы не один», — чуть слышно произнесла она. «Тогда я лучше зайду в другой раз». Он колебался, не в силах понять, что она тут делает. «Входите», — предложил он ей исключительно из вежливости, о чем немедленно пожалел. Вообще-то им с Делево было строго-настрого приказано не приближаться друг к другу на пушечный выстрел, но, наверное, у нее была серьезная причина. «Мне хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз», — нерешительно произнесла Люси, косясь на карантена, который тут же поднялся. «Этот господин мой друг, у меня нет от него секретов». Матье предпочитал, чтобы на этом неожиданном интервью все же присутствовал свидетель. Кузена Сезара доставили ему столько неприятностей, что он ничем не рисковал, а свидетельство карантена могло ему очень даже пригодиться в случае какого-нибудь недоразумения. Он сделал знак молодому человеку сесть снова, и пододвинул стул Люси. С явной неохотой она села, положила рядом зонтик и по своему обыкновению опустила на колени сумочку, вцепившись в нее обеими руками. «Наверное, мой визит вас удивил?» «Удивил. Я считал, что больше нас ничего не может связывать. Меня, вас и вашего брата». «Альбер немного успокоился», — быстро произнесла Люси. «Наконец-то он понял, что на истории с наследством Сезара лучше поставить крест. Тем лучше». «Тем не менее, насколько я его знаю, он не будет долго сидеть сложа руки. Он настоящий кровопийца». Она сделала паузу, возможно, ожидая, что Матье поощрит ее к дальнейшему разговору. Но, видя, что тот молчит, она решила продолжить. У него всегда был импульсивный характер, и, к сожалению, полиция его абсолютно не пугает. Он ненавидит любую форму власти. С тех пор, как мы вернулись во Францию, он совсем слетел с катушек. Похоже, он очень скучает по Южной Африке, и ему не следовало ее покидать. Вообще-то я убеждена, что он умирает от желания вернуться, так как здесь ему больше не на что надеяться. Вы видите, ему не удается акклиматизироваться во всех смыслах. Другое дело я. Меня радует, что я наконец вернулась на родину». Сочтя, что она уже сказала достаточно, Люси снова погрузилась в молчание. Через некоторое время карантен обратился к ней. «Ну и что из этого следует?» Она едва бросила на него взгляд и сразу перенесла внимание на Матье. «Я пытаюсь найти способ помочь ему уехать. От этого все бы только выиграли, и прежде всего он сам. Насчет себя я уверена, мне удастся наладить здесь жизнь, да и вы, вам никто больше не будет досаждать». Снова последовало молчание, на этот раз более продолжительное. «Должен ли я понимать, что вы меня просите купить ему билет на самолет?» Наконец произнес Матье довольно холодно. «Мне самой не на что его купить, а уж брату тем более. Мне жаль вас, но, простите, меня это не касается». И спустив длинный смиренный вздох, она низко опустила голову, осев на стуле бесформенной массой. «Ну а к кому я еще могла обратиться?» — воскликнула она. «По крайней мере, это хотя бы в ваших интересах. Когда Альбер будет на другом конце света, у вас больше не будет неприятностей». «Не хватало еще мне от вас новых неприятностей. Ваша просьба — своего рода шантаж. Не питайте надежд, что я поддамся, а то еще можно подумать, что я вам что-то должен». «Шантаж? О, нет, никаких угроз, ничего такого. Я просто прошу дать мне взаймы, а уж я обязательно постараюсь все отдать. И, конечно, я не скажу, откуда помощь. Я не сумасшедшая. И если я начну сама откладывать понемногу, пройдут месяцы, а то и годы». За это время он успеет наделать немало глупостей. Понимаю, моя просьба эгоистична, ведь она в первую очередь касается меня. Мне так хочется немного вздохнуть свободно, не прислушиваться к стуку двери по ночам, не зная, откуда он на этот раз явился». Голос Люси дрогнул, она бессильно пожала плечами, прокашлялась перед тем, как продолжить. «Мне не удастся вас убедить, не так ли? Тем не менее, билет в одну сторону до Йоханнесбурга от самой дешевой компании стоит не так уж и много, Вы могли бы помочь, но не хотите. Скажете, что я постучалась не в ту дверь, но, увы, другой двери у меня нет. Впрочем, здесь я вообще никого не знаю, кроме работников социальных служб. Правда, вам-то какое до этого дело? Альбер причинил вам столько зла. Чего ради вы станете оказывать ему услугу? Но я не могу от него отказаться. Он мой брат, я должна ему помочь». Люси глубоко вздохнула, уставилась прямо в глаза Матье и выпалила. «Хотите, я дам вам расписку, что заняла у вас деньги?» Раздираемый противоречивыми чувствами, раздражением и смутным состраданием, Матье повернулся к карантену. Такого рода расписки имеют какую-нибудь юридическую силу? Имеют, при условии, что все будет составлено согласно правилам. Можно пойти к нотариусу или составить бумагу здесь, в присутствии свидетеля, в частном порядке. Если сумма превышает 760 евро, нужно будет заявить об этом в налоговый орган. В противном случае достаточно просто составить документ. На сайте социальных услуг, несомненно, найдется образец. Помимо ваших личных данных, а также персоны, составляющей документ, нужно указать сумму, даты и порядок выплат. Специальная графа предназначена для особых пометок, и я вам советую указать в ней причину, по которой вы соглашаетесь на этот заем. Карантин сохранял нейтральный тон, ограничившись объяснением процедуры. на тот случай, если Матье решится. Тот на какое-то время задумался, потом встал с места. «Извините, мы на минутку вас покинем», — сказал он Люси. Оставив ее на кухне, они вышли на улицу. «Что вы на это скажете?» — спросил Матье, закрывая плотнее дверь. Карантен сначала подумал как следует, а потом ответил. «Если вы хотите навсегда избавиться от этого Альбера, решение не так уж плохо. А можно ли доверять его сестре?» Она кажется по-настоящему обескураженной. Брат становится для нее большой проблемой. Если ее послушать, он просто граната на боевом взводе. Вот она и хочет себя обезопасить. Вы считаете ее искренней? Безусловно. Она явно недостаточно умна, чтобы попытаться заманить вас в ловушку. Кстати, если вы одолжите ей небольшую сумму, это даже не потянет на возмещение долгов по наследству. И сколько? Ниже налоговой планки, чтобы никто не сунул туда носа. 700 евро должно хватить. Выберите нормальную процентную ставку и распределите выплату долга. В общем-то, не такая уж большая плата за то, чтобы парень не учинил разгром еще и вашего дома. Остается Люси. Но не думаю, что его сестра представляет реальную опасность. Прекрасно. Пошли. Но, пожалуйста, составьте документ по всей форме, как полагается. Когда они вернулись в кухню, В окно как раз постучал электрик, да так сильно, что Люси вздрогнула. «Я отведу его в сарай», — сказал Матье. «Там он и находится, этот щиток на старинной свинцовой пластине. Древнее устройство с фарфоровыми катушками, на которые намотана медная проволока. Я скоро вернусь, так что составьте бумагу побыстрее». Собираясь открыть электрику, Матье заметил на лице Люси облегчение и обращенную к нему улыбку благодарности. Около семи вечера Матье, наконец, остался один. Дождь прекратился, он вышел на террасу и облокотился на каменные перила, чтобы понаблюдать за океаном. Пара громадных, как два плавучих города, контейнеровозов устремлялась к горизонту, в то время как яхты мчались на всех парусах к городской пристани. Сверху было видно, как вздыбленные ветром огромные волны с белыми гребнями на концах мирно достигали пляжа, растеряв свою мощь и силу. Воздух был напоен запахом йода и соли, и последние лучи уходящего дня вот-вот должны были померкнуть. Блуждая взглядом по беснующимся волнам, Матье задавался вопросом, как ему могли приходить в голову мысли о самоубийстве. Вследствие какой чудовищной оббирации сознания мог он тогда чувствовать себя настолько плохо, испытывая лишь пустоту и полное разочарование? Как могла машина его тела отказать в одну секунду, полностью отбив у него вкус к жизни? Во время этой невообразимой битвы против неизвестного ему Матье он чуть не поставил под угрозу существование своего книжного магазина, который был делом всей его жизни и вполне сознательно потерял женщину, которую любил. В плену отвращения и изнеможения, из которых он не находил выхода, чуждый самому себе до такой степени, что ему хотелось покончить с собой, он, тем не менее, выжил, очнулся от этого кошмара. И сегодня он пришел к окончательному выводу, что эта жуткая страница его существования была, наконец, перевернута. Он оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на дом и мысленно поблагодарил Сезара. Встреча с этим стариком была одним из самых лучших событий в его жизни. «Слышал бы ты, что сказал электрик, проводка не годится ни к черту, вне всяких норм, даже давно вышедших из употребления». Провода с матерчатой оплеткой в каких-то деревянных рейках. Прекрасный способ устроить пожар в целом квартале. Да если бы Фабрис об этом знал, он послал бы к черту все мои страховки. И сантехника не в лучшем состоянии. Знаешь, Сезар, да тут же на несколько лет работы. Как ни парадоксально, перспектива доставила ему радостное чувство. Он сделает то, что ни за что не смогли бы сделать кузены из Южной Африки. полностью приведет в порядок дом, где родился Сезар. Опустив глаза и взглянув на часы, он подумал, что Нади скоро закроется, Тес тоже закроет свою лавку. С ней ли сейчас Бенуа? Или зайдет за ней, когда проводит своего последнего пациента? Матье частенько задавал себе этот вопрос, пожираемый бессильной ревностью, от которой не в состоянии был избавиться. Но вдруг ему захотелось убедиться в этом полностью, раз и навсегда. Советы, которые он расточал карантену, подходили и для него. Нельзя позволять забыть о себе тому, кого ты любишь. Да и в чем он, в сущности, рисковал? Если он увидит их вдвоем, он просто покажется им наглецом, смешным, но ну, что из того? Ну а если Тесс будет одна, он, по крайней мере, сможет с ней поговорить. О большем он и не мечтал. Матье надеялся на то, что она еще не опустила свой железный занавес, ведь она закрывалась почти всегда поздно, чтобы дать возможность последним клиентам купить что-нибудь в подарок до того, как они отправятся на ужин к друзьям. Он молниеносно закрыл дверь дома на ключ, запрыгнул в автомобиль и помчался к нижнему городу. В Гаври дороги были уже хорошо освещены, хотя полной темноты еще не наступила. Несмотря на плотный поток машин, он довольно быстро добрался до проспекта Рене-Кати и стал искать место, где бы припарковаться. Не найдя, он въехал на тротуар, и свернул в улочку, где располагалась лавка Тес. Увидев издалека, что свет в витрине еще горел, он вышел из машины и пошел пешком, стараясь привести в норму дыхание. Он и понятия не имел, что скажет, не догадывался, какой ему будет оказан прием, но в первый раз в жизни целиком доверился своей счастливой звезде. Когда он вошел решительным шагом, колокольчики радостно зазвенели. Тес как раз протягивала пакет молодой женщине и при виде Матье остолбенела. Он сдержанно улыбнулся и стал делать вид, что рассматривает бездюлушки. Теперь, когда Матье сюда пришел, от его уверенности не осталось и следа. Он готов был убежать. Подождав, когда покупательница выйдет, он, наконец, повернулся лицом к Тесс. «Прости, я не вовремя». Она покачала головой, не сказав ни слова. Светлые локоны прядями спускались на лазурно-голубой свитер, и ему показалось, что она похудела. «Как поживаешь?» — спросил он бесцветным тоном. «Хорошо». Все еще неподвижно стоя за кассой, Тес рассматривала его со странным выражением лица. «Что, Бенуа?» «Нет». «Его здесь нет, и он не придет за тобой?» «Нет». «Гениально. То есть я имел в виду, что так даже лучше. Значит, у тебя все хорошо?» «У меня тоже. Мне удалось выбраться из этой воронки, и я захотел тебе об этом сказать». Но, если честно, те, кто утверждает, что это мнимая болезнь, не знают, о чем они говорят, меня действительно здорово прихватило. Впрочем, какой смысл к этому возвращаться? Тесс кивнула, словно то, что он только что сказал, ее вовсе не интересовало. «Тесс, мне правда очень жаль, что я повесил трубку, не дав тебе договорить в прошлый раз. Я не хотел знать подробностей твоей поездки в Италию. Это было глупо с моей стороны. Тебе там понравилось?» «Не совсем». «А где вы побывали?» «В Венеции». Матье осекся, стараясь сменить тему. «Как дела в твоей лавке?» «Не на что жаловаться, дела идут нормально. У меня в книжном магазине тоже. Мы неожиданно взлетели, да еще как. К весне ждем появления отличных романов. Мне показалось, что ты немного похудела, или я ошибся?» «Всего на два килограмма, ерунда». Тесс скупилась на слова, не облегчая ему задачу. Матье вспомнил, что пару часов назад... Проделал тоже с карантеном и ему стало стыдно. Послушай, выдавил он из себя, если ты вечером свободна, мы могли бы пойти поесть жареных мидий в кафе Пайет, просто немного поболтать. Поскольку она не отвечала, он поспешно добавил, а перед этим думаю, ты не отказалась бы от стаканчика в баре на краю света, или коктейля, или боканчика холодного белого, глядя на море. Бар уже открыт? В мае, наверное, да? Он закрывается и открывается, когда угодно хозяину. Просто пройдемся там и все. Если нам повезет, оттуда мы увидим, как садится солнце. Знаешь, какая это красота. Но стоит поспешить». Но она бросила на него все тот же растерянный взгляд и прикусила губу. «Не знаю, Матье. Боишься, что Бинуа расстроится?» Матье задал вопрос мягко, без следов иронии или агрессии. Бинуа больше нет в моей жизни», — тихо произнесла Тесс. Это признание стало настоящим подарком, который сразу же вызвал у Матье восторг, однако он этого не показал. Он молча ждал. Наконец она решилась почти с неохотой. Накинув замшевую куртку, нагнулась, чтобы взять сумку, лежавшую за кассой, затем подошла к витрине и нажала кнопку, чтобы спустить металлическую штору. Когда Тесс вернулась к нему, было видно, что она еще колебалась, ее лицо казалось непроницаемым. «Правда, не знаю, зачем». «Зато я знаю», — оборвал ее Матье. Он запретил себе взять Тесс за руку или за талию и последовал за ней в подсобку, а потом во двор. Слишком сдержанное поведение Тесс не оставляло ему особых надежд, но ведь препятствие в образе Бенуа больше не существовало, и он вполне мог попытать счастье, каким бы призрачным оно ни казалось. Пока ехали в машине, они не обменялись даже несколькими словами. Тесс по-прежнему была очень напряжена. Устроившись на террасе бара на краю света, почти под утесами, в самой дальней точке пляжа Сент-Адресса, они заказали белого вина. Приставив руку козырьком к лицу, чтобы не били в глаза последние лучи заходящего за горизонт солнца, Тес наблюдала за грузовыми судами, входившими в бухту. «Нужно поговорить», — произнес Матье. «Или, по меньшей мере, нужно, чтобы я тебе кое-что сказал. Мне тяжело осознавать, что мы с тобой расстались из-за недоразумения». Предложение вернуть тебе свободу было ложью, причем наглой ложью. Мне нечего было тебе предлагать свободу, поскольку ты и так свободна. И уж, конечно, вопреки тому, что ты могла решить, я не имел в виду, что ты обернешься ко мне спиной и найдешь кого-то другого. Но знала бы ты, как же мне было плохо в тот момент. Я чувствовал себя совершенно бессильным и не хотел, чтобы ты это заметила. У меня исчезли все желания на свете. Не хотелось ни поднять руку, ни есть, ни пить, ничего. Никаких планов на будущее, никаких честолюбимых замыслов, в полном смысле слова ничего, кроме черной пустоты и отчаяния, которых я и не понимал и стыдился. Я словно постепенно таял, превращаясь в ничто. И тогда, когда ты вспылила в гринью, я не смог никак отреагировать. Мне следовало побежать за тобой, догнать и сказать, «Как сильно я тебя люблю». но я был на это не способен. Ну а потом я чувствовал себя до крайности несчастным и ревновал тебя, зная, что ты теперь в объятиях другого мужчины. Вряд ли ты был несчастнее меня. По крайней мере, ты только что произнесла свою первую фразу. Это означало, что она готова к разговору. «Ты что-то сломал во мне, Матье», — сказала она устало. «Я знала, что ты не в своем обычном состоянии, — и была готова ждать тебя столько, сколько бы понадобилось. Даже видя, что ты оказался на дне пропасти, я не потеряла веры в наше будущее. Я была убеждена, что все кончится, обязательно кончится, если мы любим друг друга. Ты же меня оттолкнул, отбросил подальше, унизил. Верь мне, я сорвалась вниз с такой огромной высоты, чувствовала себя настолько несчастной, что мне понадобился кто-нибудь, кто бы меня утешил. Бенуа был рядом, ему только этого и требовалось. В объятиях другого мужчины. Не забывай, что ты сам толкнул меня в них. По какому праву ты должен был меня ревновать? Не сердись. Ревновал бы я тебя, если бы так сильно не любил. А ведь я никогда не переставал любить тебя. Знать, что он может дать тебе то, что отныне я был бессилен предложить, было для меня невообразимой мукой. Сегодня, сейчас я... Прекрати. Не заходи слишком далеко, пожалуйста. Тесс отвернулась и стала разглядывать волны, бьющиеся о гальку. Лицо ее вновь стало отчужденным. В течение нескольких минут он не тревожил ее молчания, а затем прошептал. «Что я сломал в тебе, Тесс?» «Не во мне. В нас двоих. То чудесное, что было между нами. Доверие. Радость». Она внимательно посмотрела на него. «Мы уже не те, что полгода назад. Не ты, не я». Твоя дочь ненавидит меня. Я нежелательный гость даже на тротуаре возле твоего книжного магазина. В ее глазах я — стерва, которая меньше, чем через два месяца бросила тебя, не выдержав твоей болезни, и поспешила в иные объятья. Прекрасный портрет. Анша вовсе тебя не ненавидит. Не лги. Она очень хорошо дала мне это понять. И мне было больно, потому что я считала нас с ней близкими людьми. Конечно, я тоже чувствую себя виноватой, Я тоже готова признать, что все это случилось по моей вине. Но все наши миокульпа ничего не изменят. Вспять невозможно обратить то, что уже сделано. Примечание. Миокульпа. Моя вина. С латинского. Конец примечания. Ты избавился от меня, а я утешилась с Бенуа твоим психиатром. Такова реальность. Она не слишком красивая, но стереть ее невозможно. У Матья оставалось очень узкое поле для маневра. Он понимал, что Тесс высказалась до конца, что она вот-вот встанет и уйдет. «А зачем стирать?» — прошептал он. «Все это произошло, да, это так, и что? Нет ничего необратимого, чего нельзя было бы простить. Начнем все заново. Начнем заново нашу любовную историю, Тесс». Солнце исчезло, но воздух оставался теплым. Отлив начал постепенно обнажать под галькой полоску песка. «В книжном магазине у нас произошли большие перемены», — проговорил он более непринужденным тоном. «Мне бы очень хотелось тебе их показать. И еще я стал постепенно приводить в порядок свой дом. Уверен, теперь тебе там бы понравилось. И знаешь еще что? Я и сам тоже изменился. Больше никогда на свете я не стану отдавать все свои силы работе, и в то же время я рад, что мне удалось сохранить прежнюю страсть к книгам». «У меня в голове роятся тысячи планов», Но, несмотря на их обилие, я оставлю время и для личной жизни. Представляешь, я даже возобновил занятия дзюдо». Этим отвлекающим маневром Матье снова привлек ее внимание и поспешил им воспользоваться. «Но, несмотря на все это, мне недостает главного — тебя. Никто в моей жизни не может тебя заменить. Это настолько очевидно, что я и не пытался искать что-то другое. Слушай, давай еще выпьем, а потом пойдем побродим по пляжу». Нам придется лишь немного пройтись по берегу моря, до причала регат и спуститься к центру, чтобы поесть жареных мидий в кафе Пайет. Машина пусть останется. Такая чудесная погода создана для пеших прогулок. Что скажешь? Надеюсь, ты согласишься. В противном случае я буду донимать тебя этим вопросом ежедневно. До того дня, когда ты наконец согласишься, и я смогу вернуть тебе прежнюю жизнерадостность, которую я у тебя украл, и твою улыбку. Счастливую, веселую улыбку — которую ты больше не хочешь мне дарить». Наконец он заметил, что Тесс расслабилась, на ее лице появилось почти игривое выражение. «Какой же ты настырный!» — вздохнула она. Тесс перекинула сумку через плечо и встала. «Идем?» Матье быстро бросил на столик купюру, и они сошли с террасы бара на краю света. Они шли рядышком, стараясь не соприкасаться, но сразу обрели привычный для них прогулочный темп. Тишину их безмолвной прогулки нарушали только убаюкивающие крики чаек. В море к огромному контейнеровозу на всех парах подлетал катер, перевозивший лоцмана, который должен был обеспечить ему вход в порт. «Уверена, что сейчас ты захочешь пройти по улице Фоша, мимо своего книжного магазина, дабы проверить, что Надя хорошо все закрыла, достаточно ли освещена витрина, а потом непременно решишь туда войти хотя бы на минутку». Он очень ждал, чтобы Тесс заговорила первой. И когда это случилось, весело рассмеялся, испытав облегчение. «Ну уж нет, Надя очень добросовестна, я полностью ей доверяю». «Это что-то новое». «В этом ты права. Впрочем, нам незачем идти по улице Фоша. Кафе есть путь короче, если свернуть на улицу Беланже». На секунду Тесс остановилась, оторвав взгляд от моря и устремив его на матье. Позади его фигуры... мерцали, переливаясь огни вечернего гавра. «Боюсь, что начать все сначала будет не так-то просто», — прошептала она. «Ты так думаешь?» Матье протянул ей руку, и она согласилась просунуть в нее свою. Окрыленные первым прикосновением, они снова двинулись вперед. Когда они, наконец, прошли всю набережную и пересекли улицу Фоша, держась за руки, Тесс вдруг спросила. «Как все-таки тебе удалось из этого выбраться, Матье?» Неужели она хотела узнать, каково было участие в этом Бинуа? Но Матье тут же отбросил эту мысль и постарался ответить как можно более правдиво. Полная изоляция, когда всякая моя деятельность вдруг была прекращена, поставила меня лицом к лицу с проблемами, растущими еще из детства, которые я старался похоронить в своей памяти навсегда. Я пошел к матери и расспросил ее обо всем, после чего с этими вопросами было покончено. И еще, пожалуй... не доставала искры, которую высекли кузены Сезара своими действиями. И это в тот момент, когда мне еще казалось, что я стал полностью ко всему безразличен. Однако выяснилось, что это неправда. Так или иначе, Сезар оказался моим добрым гением, ангелом-хранителем. Даже если он уже не с нами, я уверен, что он за мной наблюдает, этот чертов Сезар. Тесс так громко и заливисто рассмеялась, что Матье вздрогнул. Да неужели ему все-таки удалось вернуть ей капельку былой жизнерадостности? А когда они проходили мимо сквера Святого Роха, Матье выпустил руку Тес и осторожно обнял ее за талию, а она, вместо того чтобы воспротивиться, прижалась к нему всем телом.